Глава 8. Моим недовольным видом Павел проникся сразу же, так что всю дорогу молчал, только тяжело вздыхал время от времени. Я же в голове строила коварный план мести и с тоской понимала, что ничего парням не сделаю. Люблю блин их всех. Леска как-то быстро закончился, цветик, который понял, что дальше придётся добраться своим ходом или воспользоваться услугами доставки. приземлился на спину Володи. Это ведь магические существа, да? неуверенно спросил Павел. Они самые, буркнул он в ответ. А ещё есть? уточнил он. Дома меня ждёт пуговка. Тут я покосилась в сторону паренька и резко остановилась. Ты часом ими не питаешься? Пашка отшатнулся от меня, как от проклятой, посмотрел с обидой и произнёс: "Думаешь, если я такой, то должен всех живых существ — Ну уж извини, — развела руками. — Я таких, как ты, раньше не встречала. — И не встретишь. Парень как-то даже сдулся весь, потом посмотрел куда-то в сторону и ткнул себе пальцем в грудь. Перед тобой неудавшийся эксперимент. — Это где-то не удался, а? — заинтересованно вытянул шею. — Ну, рост подкачал, как и телосложение, но это явно наследственность. — Я должен был стать зверем воплоти и подчиняться приказам, — вздохнул мальчишка и неожиданно потер рукавом нос. «Эй, он что, плачет?» «Паш, ты чего?» Но он лишь махнул рукой на меня и отвернулся, снимая очки. Цветик как-то проникся, сполз с волкодава и взобрался по испачканным штанам паренька наверх, обвил его своими тонкими лианами и положил бутон на плечо. Мне вот тоже стало жаль. Так что как-то неуверенно погладила Пашу по спине и уточнила. «Расскажешь, что было?» «Расскажу», — отозвался он. тогда пошли. Осталось недолго. К дому мы пришли быстро. Новый знакомый, который попал под нашу опеку, на этот раз не отставал. Я же, вот если быть совсем откровенной, боялась пропускать вон на территорию двора, но раз Андрей сказал, что можно, значит, можно. Оборотень уж точно, правду от лжи может отличить. Как только парнишка переступил защиту, нам навстречу из дома выкатилась пуговка, но довольно быстро увеличилась в размерах, отрастила шипы, Паша тоже стал меняться. «Эй-эй-эй!» – заорала, «Перестаньте – «перестаньте!» Пуговка нехотя стала сдуваться. Павел выдохнул и тряхнул головой. «Это все страхи!» – признался он виновата. «Я оказался жутким трусом!» «Ну, раз один против пятерых полез, не такой уж ты и трос!» Подмигнула ему и позвала в дом Андрея. Разместившись дружной и бравой толпой в гостиной, я поглядывала на пуговку, которая более благосклонно приняла нашего гостя. Но не так, чтобы совсем. Ее что-то настораживало. От этого осторожнее была я. Буквально чувствовала, словно внутри натянута какая-то струна, которая в любой момент может лопнуть. Это и было страшно. так как о последствиях я могла только догадываться. Скипятив чайник, я сбегала к себе в домик и принесла нормальной человеческой еды. Так за обедом или поздним завтраком и завязалась наша небольшая беседа. «Я ведь таким никогда не был», — произнес Паша. «Точнее, не всегда». Молча жевала свой кусок мяса, не перебивала, но отчетливо наблюдала за тем, как грамотно по периметру комнаты распределилась живность. «Да, либо я параноик, либо жди беды», Склоняюсь ко второму варианту. Ну а что? Всем уже прекрасно известно, что я ищу приключения сама или они меня. Тут уж не разобраться, а ведь день только начался. Значит, впереди ещё столько всего неизведанного и опасного. В детдоме я жил. Нас там таких уникальных было несколько. И я вот мог воду замораживать, другой мой друг поджоги устраивал, третий небольшие замыкания света. Мы долго не попадались, пока люди странные не приехали. Они быстро нас вычислили среди общей толпы и в штаб к себе увезли. Тут преньё как-то дёрнулся весь, но рассказ продолжил. На нас опыты ставили. Я оказался одним единственным, кто смог внутри себя сохранить. Ну вот того, к кого оборачиваюсь, и только потому, что в роду оборотни были. А сейчас дёргаешься зачем? уточнила, наблюдая, как Володя вновь приобретает боевую ипостась. Он иногда мною не контролируется. Тот парень снова передёрнул плечами, а кожа на щеке стала менять цвет. Он всё же был создан, чтобы убивать, а я-то был другим. Вот у вас и идут конфликты, так? Осторожно встала из-за стола и сделала три шага назад. Больше смысла делать не имеет. Только загоню себя в угол. Да и как отбиваться, когда пространство ограничено? Беги. Прихрипел Паша, видимо, из всех своих маленьких сил стараясь удержать контроль, который был полностью потерян. Вот оно, необычное существо, скорее всего, некогда магическое, которое подсаживали в организм человека. Сероватая кожа, прорези вместо глаз, длинные вытянутые пальцы с согнутыми когтями, ну и лицо. Оно вызывало у меня больше вопросов, Мы замерли друг напротив друга, при этом то, что осталось от Павла, явно понимало нас больше. Вот как внимательно исследует комнату, примечает Волкодавов, который уже готов броситься на врага. За моей спиной уже находилась пуговка, я её просто чувствую. Цветок Вадима отрастил свою мощную голову и сожрёт ветне неудачливого парня и даже не подавится, но больше меня пока удивляло поведение Зубаста. Магическое существо Бориса изъяснялось на непонятном языке, не забывая демонстрировать свои зубы и внимательные глазки. Вишенка на данный момент прыгала перед существом, распушив свою красивую шерсть и что-то ему доказывала. Тот рыкл в ответ, но раз не нападает, значит соглашается. Подождала ещё минуты, потом ещё 3. Ты нападать будешь или нет? В ответ узкие щели глаз раскрылись от удивления и страха. Нет? Точно нет? В ответ отрицательное мотание головой. Просто если мы сейчас ситуацию как-нибудь не пресним, меня рванёт. Сила, знаешь ли, уже на грани отчаяния, поэтому мы либо дружим, либо эти три дома сейчас разнесёт. Пес прижал уши и заскулил. В цвете как-то быстро стал искать угол, в который можно было забиться. А я держалась. Вот уж кто точно держался из последних сил. Некромантовская сила, которая до сих пор находилась в моем напряженном теле, желала как можно быстрее защитить меня. На данный момент уже не важно от кого. «Я не буду нападать», — прокаркало существо. «Мне надо иногда быть таким». «Ладно», — согласилась Петра. Тогда вы тут, а я туда. Неопределённо махнула рукой и выскочила на улицу. Что-то странные вещи со мной происходят. Сила увеличивалась или стресс сказывается? Может, желание больше работать? Убежать в безопасное место я не успела. На территорию двора зашли ребята, оценили обстановку и набросили на меня ещё купол защиты, а Андрей, мой бесстрашный серый волк, бросился ко мне, чтобы заключить в свои объятия. Тогда-то меня и прорвало. Энергия выплеснулась так быстро, что ноги подкосились. Зато потом, почувствовав, что ходу дальше нет, сила стала вновь питаться в меня через кончики пальцев, струясь по волосам. "Ты не пострадал?" уточнила с трудом ворочая язык. "Нет", произнёс Андрей, внимательно глядя за мной. "Давно у тебя такие перепады?" "В первый раз", тут он как-то выругался, потом ещё раз, а я окончательно расслабилась и даже могла нормально дышать. Только после этого купол спал. Бориса я глазами нашла около забора, Вадима на другой стороне площадки под кустом. Ему на помощь спешил цветок, который своего любимого хозяина из памятьного растения достал. Огневика, кстати, решил достать Павел. Ну, не совсем он. Это из-за него, спросил Вадим, садясь на землю. — Частично, — уклончиво отозвалась я, потому что и сама до конца не могла понять, что же произошло. — Из-за меня, — произнёс Андрей, поднимая меня на ноги. — А ты-то тут при чём? — не поняла я. — При том, что ты моя пара, а я всё тяну и тяну. — А ты не тяни! — послышалось кряхтение Бориса. — Что как пацан в самом деле? Грозный рык Андрея заставил всех замолчать, а потом уже было ни до смешков в спину. Мужчина быстро прошёл в комнату и сгрузил меня на кровать, при этом ещё и шторы задёрнул. А что мы делать будем? с интересом и предвкушением уточнила. Будем тебя приводить в нормальное состояние. Это каким же способом? Боги некромантов, откуда во мне столько всего нежного и лелейного? Тем самым, припечатал Андрей. Ну что могу сказать? Свою счастливую улыбку я скрыть не смогла. Дожила. Отмечу этот день чёрным крестиком, чтобы запомнить раз и навсегда. Собственно, такое забыть будет достаточно трудно, потому что Андрей трижды накрывал нас куполом, пока моя магия не пришла в норму. Ну и я вместе с ней. Ох, оказывается, женщинам так мало надо для счастья.